Теория 4. О нечисти и чисти. «Доча, доброе утро!» – услышала я с просонья громкий голос отца одновременно со звуком открывающейся двери. «Вот черт, он же сейчас застукает Дарья!» Я резко села на кровати, нервно оглядывая спальню. «Я придумал следующее испытание для твоих принцев, произнес папочка, присаживаясь на край кровати. «А где?» – спросила я и прикусила язык, пока не ляпнула чего лишнего. Поле зрения муженька не было, и это радовало. «Что, где?» – переспросил папа, подозрительно оглядываясь. «Ты что-то потеряла?» «Я хотела спросить, какое испытание ты придумал. Просто перепутала с просоньями вопросы». Невинно улыбнулась любимому родителю. «Они должны меня обыграть в какую-нибудь игру. И столько задора на лице. Недаром говорят, мальчишки никогда не взрослеют». «Надеюсь, ты сейчас не на боулинг с обновленными кеглями намекаешь, иначе я обижусь». Ну, если ты и против боулинга, можно шахматы. Сеанс одновременной игры устроим. Звучит, а? Папка, ты не любишь и не умеешь играть в шахматы. Кому из двоих претендентов ты решил меня проиграть? Машенька, я тебя добровольно никому не отдам. Такая корова нужна самому. На этом месте папуля закашлялся, что неудивительно. Удару локтем в живот он обучил меня лично. Переведя дыхание, родитель продолжил. «Ты все неправильно поняла. Я предлагаю посадить мальчиков в разные комнаты. Один будет играть белыми, другой черными. А я буду ходить от одного к другому с умным видом победителя и доказывать, что ни один не достоин моего солнышка». «Ну, хоть и не коровы», – пробурчала я, глядя на улыбающееся лицо. «Вот почему мне кажется, что я все это уже где-то видела?» «Ну, – загадочно протянул отец, – наверное, потому, что этот фильм мы смотрели вместе». «Опять фильм, папа! Твоя киномания меня в девках оставит!» «И потом, мы много чего смотрели! Ты сейчас про что?» Однако, похоже, меня уже не слышали, погрузившись в воспоминания. Так, пока некоторые ностальгируют, надо бы пойти умыться. С этой мыслью я стала подниматься с постели, как неожиданно возглас родителя уронил меня обратно. «Эврика, доча, ты гений! Я знаю, во что мы будем играть!» «И...» «Узнаешь вместе со всеми», – радостно ответил папка и убежал готовиться. На этот раз народу у нас в гостях оказалось на порядок больше. Уж не знаю, как соседи узнали о бесплатном шоу под названием «Маша и ее женихи», но посмотреть на испытание папочки собрался чуть ли не весь поселок. К ним добавлялась и моя личная группа поддержки в лице Антуана. Правда, завидев коты, он очень быстро поменял своего фаворита, оставив меня одну одиношеньку. Уже собравшись последовать за папочкой к месту очередного испытания, мы неожиданно услышали крики с улицы. Прибежав на зов, мы застали очень интересную картину. Мамочка сидела над бессознательным телом девушки с характерными красными разводами на теле. Ошметки плоти медленно сползали по темной ткани платья, окрашивая зелень травы валой. Характерный запах темного мага летал в воздухе, заставляя морщиться от отвращения. Неужели он... И прямо у моего дома убью. Тамара Сергеевна в сторону скомандовал Евельян, подлетая к девушке и принимая за оказание первой помощи. Нащупав пульс, он нахмурился и достал из принесенной из аптечки шприц. Сероватая жидкость, плескавшаяся в нем, особо положительных эмоций не вызывала, но я решила промолчать. Не маленький, сам знает, что делать пока наш негласный доктор готовил руку для укола, валерьян стянул с себя футболку и прижал крани на груди, останавливая кровь. Правда, цвет, который приобрела белая ткань, показался мне смутно знакомым. Подойдя ближе, я макнула палец в самую гущу кровушки и... облизала его. «Маша!» – дружный возмущенный оклик заставил поморщиться. «Я так и знал, что мы созданы друг для друга!» – радостно возвестил Катейр, сверкая голливудской улыбкой. «Это ягодная смесь», – одним предложением решила развеять все всеобщие надежды и сомнения. Только не пойму, как она оказалась на девушке. «Это один из снарядов, которые я приготовил для второго испытания», – ответил на мой вопрос папочка. «Но я понятия не имею, как он попал в девушку». «А это что тогда за шмётки? решил уточнить Изя. «От шарика, в который заключена смесь. Видимо, удар получился такой силой, что бедняжка потеряла сознание от боли». А почему тогда пульс не прощупывается? От страха сердце в пятки ушло. Судя по недовольному взгляду Веля, свои умозаключения мне стоило оставить при себе. Ну и пожалуйста, я тут людей успокоить пытаюсь, а они? буйки неблагодарные. Ну и чего ты носиком шмыгаешь, родная? Утянув меня с места действий, муж крепко прижал к себе. Зря он это сделал. Не знает он простой истины. Нельзя успокаивать женщину ибо это чревато еще большим приступом жалости к себе. И как итог, продолжительная истерика, вызывающая головную боль и у самой стерящей и успокаивающего. Ну да ладно, потом просвещу любимого, а пока... Машенька, девочка моя, ну не плачь. Не могу, хочется. Слушай, а ты случайно не беременна? А то пугают меня твои перепады настроения. Нет, я, конечно, не против малыша. «Ну тогда стоит поспешить согласим твоих предков, а то за честим станется сделать этого малыша либо единственным наследником, либо сиротой». От такого заявления даже плакать расхотелось. «Ничего себе, поворот событий!» «А ничего, что во время критических дней у девушек тоже перепады настроения случаются?» «Ну, если так, — ничуть не смутился Дарий. Зато теперь я знаю действенное успокоительное». «Запатентуй!» «И наладь линию!» – пробурчала я, пытаясь вырваться из надежных объятий. «Не хотелось, конечно, но надо ведь показать степень моей обиженности. Хотя, учитывая, что этот индивид живет в моей голове, он и так все знает». «Вот именно! Так что прекрати симулировать обижательство и пойдем посмотрим, что там у ребят». Кажется, Емельян уже откачал девушку. Согласно кивнув, потопала следом за мужем. Девушку действительно уже перевели в чувство и даже частично оттерли от сока. Правда, аристократическая бледность так и не сошла с лица. Бедная, наверное, до смерти перепугалась. А как в нее снаряд попал? А главное, что она делала рядом с домом родителей? Видно, не мне ни одной такой вопрос пришел в голову. «Может, занесем девочку в помещение и вызовем скорую?» – взволнованно щебетала мама. «Лучше пусть кто-нибудь еще воды принесет». Попросил Макс, а сам подсел к девушке и стал тихо задавать вопросы. Пару минут спустя выяснилось, что жертва обстоятельств целенаправленно искала братьев. Она, оказывается, еще месяц назад присылала запрос на их почту, но ей так и не ответили. Так что барышня решила самостоятельно найти Потаповых и потребовать у них помощи. «Да уж, отчаянные времена требуют отчаянных жертв», как оказалось в прямом смысле этого слова. Думаю, лучше отложить испытание на другой раз. Надо браться за работу и перепроверять клиентскую базу. Придется Демьяну или Леоне передвигать запланированное свадебное путешествие. Думаю, они не очень расстроятся. Тем более, что Лия жаловалась на нехватку приключений. Тогда хватаем вещи и закругляемся. Владимир Анатольевич, простите, что так вышло. Ничего страшного, вся жизнь впереди. Папа! «Доча, я обещал тебе лучшего мужа, и ты его получишь. Так что не перебивай Популю и тем более не спорь с ним. Испытания покажут, кто действительно достоин стать моим зятем». «Что-то мне подсказывает, что к третьему испытанию я стану заочной вдовой», негромко пробурчала я, вызывая тихие смешки у ребят. «Так, ладно, мамуль, папуль, я на работу. Была рада вас увидеть». А уж мы, как рады, я чуть позже позвоню и сообщу, где будет новое состязание. Ох, повеселимся, доча. Вот этого-то я и боюсь. Снова тяжело вздохнула я, целую папочку в щеку. Мальчики, с улыбкой обратилась я к Кате и Антуану. Надеюсь, вы не будете скучать в одиночестве. Простите, но я вынуждена вас покинуть на неопределенный срок. И не дожидаясь едких комментариев, припустилась за двойняшками, уносящими потерпевшую. Уже когда садилась в машину, на руки ко мне взобрался нежданный пассажир в лице Фредди. «Вот же, кошак! Всю ночь и утро где-то пропадал, а тут нати, вернулся! Да еще и с такой довольной мордой! Хорошо же некоторым!»